Дуся торопился домой, и, конечно же, не за тем, чтобы заняться стиркой. Ему надо было подумать, ведь мелькнуло же что-то в мозгах, и причем что-то такое, что наверняка наведет его на преступника. Он это хорошо понимал. А потому, а потому ему надо было полежать лучше в горячей ванне, выпить лучше тепленького молочка, расслабиться и и поймать эту мысль за хвостик. Дуся ворвался к себе в квартиру и чуть не рухнул на пороге. Из комнаты доносился веселый смех, звонкие голоса, а вся прихожая была заставлена сумками и баулами. «Маманя!» — от огорчения чуть не заплакал Дуся. «А-а-а! Ленечка!» «Немедленно иди сюда, я тебе познакомлю с нашим сыном». Маменька в каком-то желтом платье с красными петухами по подолу выскочила из гостиной. Вслед за ней из комнаты степенно вышел маленький человечек с худенькой шеей и горделивой осанкой. «Ну что же, что же, весьма рад, весьма рад». Грубым голосом заговорил человечек и принялся трепать здоровенного Дуся по помидорной щечке. «Хорош! Хорош!» Дуся, вытращив глаза, пялился на гостя. Он даже онемел от его наглости. Из ступора его вывела Машенька. «Мамиська!» — крикнула девчушка и кинулась Дуся на шею. «Мария, столько раз тебе говорить мамочкой, надо называть меня!» Назидательно проговорила Олимпиада Петровна, но ее никто не слушал. «Манька!» — взревел Дуся и закружил девчушку по комнате. «Ух ты! Какая тяжеленная стала! Чем тебя там кормили? Рассказывай, как отдыхала?» Девочка уволокла отца в детскую, усадила его в кресло, забралась к нему на руку и что-то весело защебетала ему прямо в ухо. Дуся сидела расслабленно, думал. На кой чёрт он ковыряется в этом убийстве? Ведь как славно вот так сесть, взять на руки дочку и обо всём забыть. «Дуся!» — появилась в дверях Олимпиада Петровна. «Я хочу с тобой срегёсно поговорить, Дуся. Машеньке нужна полноценная семья, и я так решила». «Это чего, опять мне будешь смотрину устраивать?» — испугался Дуся. Да уж, чего греха таить, был момент, когда Олимпиада Петровна устраивала кастинг для красавиц с местной пропиской. Но больше Дуся на это ни за что не пойдет. Поэтому он на всякий случай переспросил. — Это ты снова невест из всяких глубинок притаскивать будешь, да? И опять они будут у нас в подъезде ночевать, да? А я, бедный... — Ты чё, «Ты...» — искренне удивилась маменька. «Женить тебя — это что-то из сферы фантастики. Да мне оно и не нужно. Я я решила сама выйти замуж. И твоего нового папу будут звать Леонида Семенович. Ступай к нему. Поцелуйтесь». «Маманя, а может, не надо мне уж этих пап?» — попросил Дуся. Олимпиада Петровна опять несказанно удивилась. Сын мой, а при чем здесь ты? Я ж тебе уже тысячный раз повторяю, Машеньке нужна полноценная семья. А мы с лёней мамой и папа Он, между прочим, уже согласен. Все равно ему жить негде. Маманя, ну, а я кто Машке буду? Не выдержал Дуся. Ты? Ты, братик. У ребенка будет семья еще более полная. Мама, папа и старший братик. Сдернула нарисованные бровки Олимпиада Петровна. Я ей по документам, отец, настаивал Евдоким. Ой, ну кто сейчас смотрит в эти документы? Отмахнулась женщина. И вообще не спорь, мы уже с Леонидом Семеновичем заявление в ЗАГС подали. А жить он, конечно же, будет здесь. — прищурился Дуся. — Конечно же, я ж тебе объясняла. Мужчина абсолютно без жилплощади. — Бомж, то есть, — уточнил Евдоким. Ответить матушка не успела. В дверях нарисовался жених. — Простите, как то есть бомж? Что это за неуважение к отцу? Липушка, объясни мальчику, что по субботам я буду сечь его ремнем. Он у тебя избалован. «Ой, Дусик, Оленечка тебя уже принял за родного сына!» обрадовано захлопала в пухлые ладошки Олимпиаду Петровна. Дуся от такого предательства только крепко сжал зубы, демонстративно наплевав на присутствующих, достал свой телефон и набрал номер Раечки. «Раиса, немедленно приезжай за мной и забирай к Сибири!» «Да, случилось!» Я переезжаю к тебе. А потом? Потом я, пожалуй, на тебе женюсь. Уж лучше ты, чем невеста-бабушка. Нет, она не моя невеста. Неважно. И вообще, у меня есть дочь, Машка. Ты должна ее полюбить. а ты ее уже полюбила. Это ты правильно сделала. «Все, я тебя жду». идуся закинул ногу на ногу и отвернулся к окну. Олимпиаду Петровну такое поведение сына взволновало. «Дуся, Дуся, ты не можешь вот так сейчас взять и жениться!» Испуганно воскликнула она. «Почему?» — повернулся к ней сын. «Мы уедем в коттедж, который достался мне от отца и который ты уже столько времени сдаешь». И между прочим, я совсем не вижу тех денег, а катечка мой и счета в банках, они на моё имя. Я теперь буду распоряжаться ими сам. А не так. Дуся, беги с ними в книжку сотенку, мне не хватает нашу «Липушка, я, пожалуй, не стану ждать субботы. Я его сегодня высеку», — ставил свое беское славцо Леонид Семенович. «Вот», — сдернул брови Дуся, — «слышала? Папочка!» «Нет, погоди, погоди», — перебила его Олимпиада Петровна. «Это что же получается? Я буду жить только на одну пенсию». «Липушка!» «Нам не хватит!» Снова в влез женишок. «У нас были большие планы!» «Ну, ты себе нашла, кавалера!» Покачал головой Дуся. «А по поводу пенсии? У тебя теперь муженек есть. Пусть он тебя и содержит!» Старичок на такое предложение отреагировал весьма однозначно. Содержать будущую жену он не желал. Мало того, он рассчитывал, что это именно она станет снабжать его деньгами. «Липушка!» — зудел он возле уха возлюбленный. «А ты скажи ему, что у твоего мужа совсем не то здоровье, чтобы содержать черти кого!» «Мам, не черти кого, а тебя!» себе я сам прокормлю!» «Еще бы!» «С такими-то деньжищами!» Ну, терпел Леонид Семенович и завистливо заскрепел зубами. В это время за окном раздался знакомый сигнал Раечкиной машины. «Все, я пошел!» — поднялся Дуся. «Разбирайтесь сами со своими чувствами, с финансами и вообще. Не буду мешать строить вам планы на жизнь». и «Я тебя никуда не пущу!» Олимпиада Петровна загородила дверь спиной. «Ликушка, ты не его, не выпускай, ты его документы спрячь!» Назойливой мухой зудел Леонид Семенович. «Дуся, ага, сейчас, документы!» Олимпиада Петровна кинулась к серванту. «Дуся, чердакин, куда ты подливал свои документы, паразит?» «С некоторых пор я ношу все с собой!» Во всяком случае, деньги и документы. Важно сообщил Луся, не вспоминая, однако, что носить их стал сразу после того, как его обобрали раскрашенные сестрен. «Ух ты, боже мой! Не прошло и месяца, а ты как поумнел!» покачала головой Олимпиада Петровна. В это время раздался звонок в дверь. Олимпиада Петровна открыла, и нос к носу оказалась страйчкой. И что «Что это такое?» – спросила она у сына, кивнув на незнакомую девицу. «Ты можешь мне объяснить, это что?» «Это моя жена!» – гордо дернулся Дуся, но потом все же добавил. «Будущее!» «Жена?» – завопили матушка и Раечка в один голос. «Да я сейчас эту твою жену!» Первая очнулась от ступора Олимпиады, Петровна. «Спокойно!» Выставила вперед руки Раечка. «Я думаю, у нас еще будет время познакомиться. Дуся, где наш ребенок?» «Ребенок!» — позвал Дуся. Из детской вышла Маша с одним бантом на кудрявой головенке. «Девочка моя!» Сразу по-свойски подошла к ней Раечка. «И кто тебе завязал этот ужасный бант? И почему он один? Сейчас так уже никто не носит. Ребенок, кто-нибудь мне скажет, как зовут мою дочь?» «Месса!» — отчетливо проговорила девочка. «Пойдем, Мария, я сделаю тебе прическу». Раечка повела девочку в комнату. «Мария!» не доверяй свою голову никому безнадежно крикнула олимпиада петровна всхлипнула и повернулась к евдокиму не забирай хоть машку сейчас ира вам же надо коттедж в порядок привести чего уж ребенок будет пылью там дышать и и липушка не лезь родители сказали поехали значит пусть ребенок едет леса в разговор леонид семенович его то как раз отсутствие маленькой маши очень даже устраивало он еще в отпуске натерпелся олимпиада только возле внучки порхала и это в то время как на нее обратило внимание самый настоящий мужчина пусть забирают девочку добавил он вспомнив все обиды чего ты за нее уцепилась да пошел бы ты Рявкнула на женишка Липушка так, что тот присел. Дуся, давайте сейчас устроим небольшой обед, чтобы все вместе, а... А я предлагаю не сегодня. Раечка появилась с Машей за руку. Я вас завтра приглашаю в ресторан, чтобы отметить наше знакомство в Новгород. Олимпиада Петровна крякнула, всхлипнула И растерянно заморгала. «Мы согласны», — напыщенно пробасил Леонид Семенович. «Ни на какой другой ресторан я не согласился, но но город «Главное, никому ничего не надо готовить», — хитро посмотрела на Олимпиаду Райчка. «Ах, делайте, что хотите», — отмахнулась Та. Но Марию я сегодня не отдам, девочка слишком устала, ей нужен отдых в собственной кровати. А ты, Дуся, Евдоким, ты можешь идти. Можете идти, но завтра, завтра обязательно приди домой, я тебя переодену, чтобы ты в ресторане не выглядел чучелом. Поверьте, ему есть что надеть. «Но он отчего-то все эти вещи бережет», — мило улыбнулась Раечка. «Так, а зачем ему новая еда?» — забылась на минутку матушка. «У него костюмчик еще целенький, когда я его покупала, а, а аккурат на выпускной и еще рубашечка фланелевая». «Мама, у меня их уже нет», — Раечка их выбросила. Олимпиада Петровна так сверкнула глазами, что казалось, что распыхнут от такого накала. Но Раечка вынесла это спокойно. «Ну, конечно. А чего ж с такого видного мужчину позорить? Хотя я теперь подумала, вашему жениху на свадьбу сгодился». Жених думал иначе, он задергал кадыком, стал вытягивать шею и даже что-то такое пискнул. Но выкинула и выкинула, махнула рукой Олимпиада Петровна. А женишку? Да на кой черт ему костюмчик? Мы же не будем устраивать шубное торжество. Слава Богу, не он первый. Мне никаких денег на эти свадьбы не хватит. позволь душенька Заблеял Леонид Семенович. Сегодня он в жизни Олимпиады играл явно не главную роль. «Да, и душенька, душенька моя тоже остается со мной!» Категорично заявила женщина и даже схватила собачонку и прижала ее к своей пышной груди. «И даже не думай!» «Ой, ну зачем вы так расстраиваетесь?» Ласковой лесой подлизалась к ней Раечка. «Мы вам оставим все!» Что вы захотите, а потом в любой момент мы можем что-то поменять. Например, собрать Дусеньку к себе, когда вы в следующий раз поедете за границу. Что значит в следующий раз за границу? Насторожилась Олимпиада Петровна. А я когда вообще ездила-то, я только так в пригородные санатории выбираюсь, и то, надо сказать, с большим трудом. Ну, я думаю, мы сможем устроить для вас заграничную поездку. Ни секунды не колебалась Раечка. Это вероятно. Дуся вам не брал такие путевки, потому что с Машенькой ездить было проблематично. Ребенок еще мал, а одну вас он отпустить просто не мог. Как же он один с девочкой? А теперь, когда у нас будет семья... Я вовсе не буду работать и смогу уделять Машеньке все свое внимание. О, Боже, Дуся, она собирается не работать, а прочно усесться тебе на шею. Охнула Олимпиада Петровна и опустилась на диван. Но Раечка продолжала. Когда Машенька будет под присмотром, мы сможем вам купить роскошную путевку. Дуся снова всколыхнулась почтенная мать обрати внимание на эту милую девушку после всего что она тут наговорила ты просто обязана не жениться да но не сейчас буркнул евдоким но не хотя бы надо посмотреть какие у нее условия для моего проживания девушка вскинулась дама зовите меня просто раечка Ну да, Раечка, какого черта вы еще не утащили вашего жениха к себе? Наехала на будущую невестку Олимпиада, Петровна. Мы только прибыли, нам нужен отдыховой тут Дуся, немедленно вон. Дуся сам уже устал от шума маменькиных коухов и вяконки Леонида. Дуся хотелось в ванну, спокойного ужина и мудрых раздумий. «Все, едем!» Он повернулся и вышел из квартиры. «До свидания!» Мила просветала рачкой и даже клюбила Олимпиаду Петровну в мягкую щечку. «Я так рада, что мы скоро станем родственниками! Правда, жаль, что досик с Машей будут жить у меня, и вы не каждый день сможете их видеть!» «Ничего, ничего, мы с этим горем справимся!» Быстренько встрял Леонид. «Молчи, Юда!» — рявкнул на него Олимпиада и повернулась к раечке. «А вы что же не будете жить в коттедже? Пока не планируем!» — скромно потупилась леса «А тогда мы переедем, правда же, Липушка?» — не смог скрыть радости Леонид Семенович. «Я это ведь сразу...» когда ты мне только сообщила, что у тебя такие хоромы, сразу же и наметил себе, а неплохо бы из за ней ухлестнуть, в таких-то палатах жить царем будешь. Олимпиада Петровна вдруг обернулась к любимому, внимательно на него посмотрела и спросила у Райчки. Слушай, детка, а ты не скажешь, какого хрена я углядела в этой образине? Хором ему не терпится, царь, твою мать. Да я с этими хоромами, да я и без хором, Без сына, без внучки, в отдельной квартире С огранпутевкой, ха, да я себе такого принца оторву. Боже мой, куда мои глаза смотрели? Леня, я осознала, ты не моя мечта. Прощай, Леонид. Я соберу тебе твои вещи. Но, Липушка, оторопела Леня от таких скоропалительных решений. А как же? Я тоже хочу за загранпутевку. И тоже, чтобы ни сына, ни внучки. Кому-то из нас должно было не повести Посочувствовала ему Олимпиада Петровна и ринулась собирать его вещи. Раечка не стала больше задерживаться, а поскорее выскочила из квартиры. Внизу Дуся уже давненько наворачивал круги возле машины. — Ну ты вообще... — прошипел жених, забыв, что по статусу ему теперь положено в голос добавлять чуть больше ласки. — Я тут как пень трухлявый хожу, хожу. — Прости, любимый, — муркнула Раечка. «Мне просто надо было быстренько освободить нашу маменьку от ненужного кровососа. Я про Леонида. Не прими на свой счет!» «И чего?» — усмехнулся Дуся. «Освободила!» «Она уже собирает его вещи!» — скромно доложила Раечка и уселась за руль. Дуся таких результатов не ожидала, потому посмотрел на подругу с нескрываемым изумлением. «Ну ты вообще...» В его голосе появились какие-то новые нотки.